Глава двенадцатая Они подлетели к горам на грани ночи, когда солнце уже ушло за монолит. Покружив минут 15 над скалами, Кикаха остановил свой выбор на небольшой пещере с отверстием около 20 футов в диаметре. Она располагалась на высоте 2000 футов, почти у самой вершины отвесной скалы. Включив заднюю скорость, Кикаха ввел самолет в пещеру, заглушил двигатель и, устроившись в проходе между креслами, провалился в зыбкий топи сна. Но даже при такой усталости и в таком безопасном месте Кикаха спал в полглаза. Он как бы парил у самой поверхности подсознания. Тревожные сны тянули к нему свои корявые пальцы, заставляя просыпаться и вскакивать не меньше дюжины раз. Несмотря на это, Кикаха проспал гораздо дольше, чем предполагал, и к тому времени, когда он проснулся, солнце успело одолеть уже целую четверть неба. Он позавтракал куском бизоньего мяса и горстью крупных печений, которые нашел в небольшом отсеке под одним из кресел. Не обнаружив никакой другой еды, Кикаха решил, что звонари разместили временный аэродром недалеко от места бизоньей бойни. Или наоборот, самолет пробыл в полете так долго, что весь рацион экипажа подошел к концу. В принципе, он мог бы придумать и другие объяснения. Если и есть что-то общее в обоих мирах, так это неопределенность. Приоткрыв полусонные глаза, Анана лениво наблюдала, как ее спутник, покончив с едой, выполнял серию энергичных упражнений и разминал затекшие мышцы. Завершив зарядку, Тикаха сполоснул руки и лицо водой. Прошлым вечером он выкупался в ручье, и теперь его вид мог претендовать на вполне приличную оценку. Обрете ему тревожиться не приходилось, поскольку, покидая деревню Хроваков, он использовал средство, замедлявшее рост бороды на несколько месяцев. Это средство ему подарил Вольф, причем действие мази можно было нейтрализовать в любое время с помощью другой пасты, которую Кикаха оставил дома в деревне Хроваков. Даже при пробуждении Анана выглядела так, как будто собиралась куда-то в гости». Однако она пожаловалась на плохой запах изо рта и посетовала, что вынуждена справлять нужду при свидетеле. Кикаха пожал плечами и сказал, что старой женщине, прожившей 10 тысяч лет, следует быть выше человеческих слабостей. Она на не стала сердиться и лишь скромно спросила, «Мы полетим сейчас или сегодня можно отдохнуть?» Кикаха удивила ее уступчивость. Анана отдавала ему право выбора, и, честно говоря, он не ожидал такого от властительницы. Уже который раз она демонстрировала реальный взгляд на жизнь и исключительную гибкость натуры. Она понимала, что это его мир и полагалась на решение Кикахи. Кроме того, она, очевидно, оценила его ловкость и умение выходить из любых критических ситуаций. Однако она скрывала свои настоящие чувства. Скорее всего, она останется с ним до определенного времени, а потом бросит его, когда он станет для нее обузой. В каком-то смысле Кикаха и сам одобрял подобные отношения. По крайней мере, они довольно мило уживались друг с другом. Впрочем, не очень-то мило. Она ясно дала ему понять, что никогда не согласится вступить с ним в более близкие отношения. «Я тоже не прочь отдохнуть», – сказал Кикаха, – «но среди хроваков мы будем в большей безопасности». «Я даже знаю пещеру неподалеку от деревни, где мы спрячем самолет. А потом, отдохнув и набравшись сил, мы поговорим с моим народом, и я направлю их на звонарей, если только они захотят хорошей битвы. они захотят. Они любят сражаться». Анана заметила мигавший огонек на приборной панели. «С нами пытается связаться другой самолет. Но запрос может идти и из штаба во дворце Жадавина. Мне кажется, они встревожились, не получив своевременного отчета». «Я бы с удовольствием подурачил их, но с моим знанием языка властителей мне вряд ли удастся ввести их в соблуждение», – сказал Кикаха. «Конечно, могла бы попытаться и ты, но я думаю, они сразу узнают голос женщины. Пусть эта штука мигает, пока меня тревожит другое. Скажи, а звонари могут каким-то образом отследить местоположение нашего самолета?» «Да, могут, но лишь в том случае, если мы на несколько минут выйдем с ними на связь», – ответила Анана или если самолет окажется у них на виду. Это мои машины, и я оснастила их некоторыми защитными устройствами. Жаль, что только некоторыми. «Не забывай, что они собрали у себя аппаратуру из четырех дворцов», напомнил Кикаха. «Помимо твоей техники, у них есть приборы Вольфа, Немстовола и Юдубры, и они могли установить их на самолетах». «Тогда почему же они не установили их на этом самолете?» возразила Анана. Она зевнула и прикрыла глаза, собираясь вздремнуть. Кикаха возмутился. Она проспала уже 12 часов и могла бы в конце концов оторвать от кресла свою прекрасную задницу. И вообще, если она хочет остаться живой, ей лучше включиться в работу, не мешкая. Добавив несколько грубых фраз, он немного успокоился и посоветовал ей сделать соответствующие выводы. Она согласилась, что он прав. Это удивило Кикаху и даже немного насторожило. Она села в кресло пилота. Включила источник статического поля и сказала, что ждет дальнейших указаний. Скользнув параллельно склону горы, самолет направился к краю уровня. Она настаралась держать машину в нескольких футах над острыми выступами скал. Через два часа они подлетели к грани монолита, на котором находился ярус Америндии. Каменная стена почти вертикально уходила вниз более чем на сотню тысяч футов. У ее основания располагался уровень океана, хотя никакого океана там не было. Монолит у основания мира опоясывало море, ширина которого нигде не превышала трех сотен миль. На другой стороне океана виднелась полоска суши, окружавшей нижний ярус планеты. Ее ширина составляла около 50 миль, но с высоты края монолита она выглядела тоненькой, как нить. Там, на пляже и холмах, густо поросших деревьями, жили люди, человекообразные существа и сказочные животные. Многие из них появились на свет в биолабораториях Джадавина. Это он наделил их долголетием и неувидающей юностью. Это по его прихоти ожили русалки и водяные, сатиры с копытами и козьими рогами, рогатые фавны с поросшими шерстью ногами, небольшие кентавры и другие существа, которым Джадавин придал сходство с героями греческой мифологии. Полоска суши являлась своего рода раем, садом Адема с небольшой добавкой неземных штрихов, заимствованных из других вселенных. На другой стороне сада находилась грань мира – По сути дела, настоящий конец света. Кикаха несколько раз посещал эти места, устраивая себе там так называемый отпуск. А однажды за ним там гнались ужасные гворлы, которые пытались убить его и завладеть рогом Шамбаримена. Как-то раз он заглянул за грань, и это зрелище вызвало у него трепет и страх. Зеленая бездна внизу, под планетой, казалась бездонным небом, и сорвись он только со скалы, его падение длилось бы вечно». Поведав все это, Ананя Кикаха добавил, «Мы могли бы укрыться внизу на долгое время. Там прекрасное место, без войн и кровопролитий, если, конечно, не считать одного-двух разбитых носов. Это мир чувственного наслаждения без всяких интеллектуальных прикрас и измышлений. К сожалению, через несколько недель он нагоняет такую тоску, что по неволе становишься алкоголиком или наркоманом». Но хуже всего то, что однажды туда спустятся звонари, и к тому времени их сила значительно окрепнет. «Можешь в этом не сомневаться», – кивнув, согласилась Анана. «Они начнут создавать новых звонарей. Я полагаю, в одном из дворцов они найдут все необходимые материалы. В моем их нет, но…» «У Вольфа есть», – подхватил Кикаха. «Однако, чтобы вырастить и воспитать молодежь, достойную их общества, звонарям понадобится как минимум 10 лет, не так ли? И до этого времени их по-прежнему 50, вернее, сорок четыре. или 4 они не остановятся, пока не поймают и не убьют тебя и нас троих. Я сомневаюсь, что звонари отважутся на захват других вселенных, пока не расправятся с нами. Загнав нас в этот мир, они будут продолжать охоту до тех пор, пока не уничтожат каждого. Или пока мы не расправимся с ними, добавил Кикаха. Она наулыбнулась. Вот этим ты мне и нравишься. «Жаль, что ты не властитель. Мы бы...» Он попросил ее не уточнять детали и посоветовал вести машину вдоль края монолита. Спускаясь, они заметили, что отвесная скала оказалась не такой уж и гладкой. Во многих местах ее покрывали трещины, наросты и довольно плоские выступы. Тут имелись карнизы и выбоины, которые служили тропами для многочисленных тварей, знакомых и незнакомых Анани и Кикахи. В некоторых местах скала треснула и образовались огромные разломы. Со временем они расширились и превратились в сравнительно большие долины, где не только струились ручьи и сверкали каскады водопадов, но даже текла река в полмили шириной. Она с ревом вырывалась из большой пещеры в конце громадного разлома и, не из гигантского обрыва, устремлялась в море, которое находилось на 75 тысяч футов ниже. Кикаха объяснил, что основные зоны обитания этой планеты располагаются на горизонтальных вершинах пяти монолитов. Их общая площадь приблизительно равняется той части Земли, которую покрывают моря и океаны, и она значительно превосходит поверхность земной суши. Сюда же следует прибавить обитаемые области на вертикальных монолитах, а они не уступают по площади африканскому континенту. Кроме того, здесь имеются обширные подземные территории, огромные пещеры, которые пронизывают бесконечными лабиринтами всю пирамиду многоярусного мира. В них обитают различные племена и животные, приспособившиеся к подземной жизни. Если все это учесть, а затем прибавить тот факт, что здесь нет засушливых пустынь и районов, покрытых льдом и снегом, мы получим площадь, которая в четыре раза превышает зону обитания моей родной земли. Анана заявила, что во время своих визитов она старалась не задерживаться на Земле и поэтому не помнит ее точных габаритов. Но кто-то ей говорил, что планета ее собственной вселенной примерно тех же размеров. «Поверь мне на слово, это чертовски большое место», — сказал Кикаха. «Я здесь уже 23 года, и вся моя жизнь представляет собой одно большое путешествие». Тем не менее, я видел лишь маленькую часть, и у меня просто дух захватывает от того, сколько еще предстоит увидеть и узнать, если, конечно, я останусь жив. Машина быстро снижалась и теперь парила в 10 футах над зеленоватыми волнами океана. Прибой взбивал белую пену у рифов и с ревом таранил монолит. Решив, что здесь недостаточно глубоко, Кикаха попросил Анану пролететь еще две мили над морем. Там они и четыре шкатулки, в которых находились матрицы звонарей. Чистая вода позволяла видеть довольно глубоко, а солнце светило как раз под нужным углом. Шкатулки все дальше и дальше уходили вглубь, пока их не поглотила зеленая мгла. Они проносились сквозь косяки рыб, которые мерцали всеми оттенками радуги, Они проплывали мимо брагдингнаговских осьминогов, рассвеченных пурпурными и белыми полосами. Щупальца спрутов на миг касались металла, но тяжелые контейнеры неуклонно и быстро погружались на дно. Якаха считал, что топить шкатулки было вовсе не обязательно. Матрицы пусты, и звонари, некогда обитавшие там, погибли в телах своих носителей. Но она нам сказала, что не успокоится, пока до них может добраться какое-нибудь разумное существо. «Шесть долой! Осталось сорок четыре!» – подытожил Кикаха. «Теперь мы полетим в деревню Храваков к племени медвежьего народа, моего народа!» Облетая монолит, самолет преодолел семьсот миль пологой дуги основания. Взяв управление на себя, Кикаха повел их половинку вверх и уже через 10 минут воспарил на 12 миль выше отвесного края Америндии. После часа осторожных маневров над горными хребтами и получасовой разведки они подлетели к небольшому холму, на вершине которого располагалась деревня Храваков. И тут Кикаха почувствовал себя так, словно ему в сердце вонзилось копье. Высокие заостренные бревна, некогда ограждавшие деревню, исчезли. Тут и там из-под пепла торчали почерневшие пеньки. Огромный вигвам для совета старейшин, жилища холостяков, медвежьи загоны, конюшни, зернохранилище, коптильни и бревенчатые дома семейных жителей – все это исчезло или было погребено под серыми холмиками пепла. Несмотря на дождь, прошедший ночью, Кое-где все еще поднимались слабые струйки дыма. На склоне холма виднелось несколько дюжин обугленных трупов – женщин, детей, медведей и собак. Они спасались бегством, когда их настиг луч. Кикаха не сомневался, что это сделали черные звонари, но как они узнали о его связях с хроваками? Мысли корчились и ползли, как раненые звери. Наконец он вспомнил, что когда-то рассказал о как двум тишквитмуакским жрецам, однако они не знали даже примерного расположения деревни. Ахравакские мужчины, направляясь к большому торговому пути, всегда удалялись от нее на 200 миль и дальше, тем самым сбиваясь со следа хитрых тишвитмуакских караванщиков. И хотя индейцы любили поговорить и похвастаться, они никогда не раскрывали местонахождение своей деревни. Однако у медвежьего народа имелось множество врагов. Возможно, они и рассказали звонарям о Хараваках. еще существовали фильмы о деревне Икикахи, отснятые Вольфом. Он хранил их где-то во дворце. В начальных кадрах появлялась карта, на которой указывалось расположение деревни. Так вот откуда звонари узнали о ее существовании. «Но зачем они сожгли деревню дотла? Что они этим хотели сказать?» Кикаха откашлялся и задал Анане несколько вопросов. Она отвечала с таким сочувствием, что в другое время Кикаху приятно удивила бы ее реакция на печаль простого человека. «Звонари делали это не из мести», — сказала она. «У них нет эмоций, и их разум чужд нашему образу мышления. Как я уже говорила, их создали и воспитали люди». Даже сквозь пелену оцепенения Кикаха подметил, что она назвала властителей «людьми». Несмотря на это, звонари, по своей сути, являются механической жизнью. Вне всякого сомнения, у них есть самосознание, которое ставит их выше других машин. Но они рождены из металла и в металле. Впитав в себя жестокость людей, они сохранили холодную и механическую безжалостность. Тем не менее, они используют насилие только тогда, когда хотят с его помощью добиться какой-нибудь цели. Захватив мозг мужчины или женщины, они могут чувствовать страсть, сексуальное желание или голод, когда голодает тело их носителя. Но звонари не могут неоправданно мстить, как люди. Они не стали бы уничтожать племя только потому, что здесь тебя любили и уважали. Я думаю, у звонарей имелась веская, по их мнению, причина, чтобы сделать это. «Наверное, они хотели убедиться, что я не прячусь в деревне», — сказал Кикаха. «А ведь звонари не так и умны, иначе они бы просто дождались, когда я приду сюда». Самолет стоял в укромном месте на склоне горы, откуда они могли наблюдать за ближайшими окрестностями. Однако перед тем, как приблизиться к сожженной деревне, Кикаха решил еще раз разведать местность. Если звонари решили их выследить, они наверняка побеспокоились о хорошем укрытии. Бортовой определитель инфракрасного излучения не показал ничего, кроме нескольких зверьков и птиц. Но звонари могли скрываться за какой-нибудь большой скалой, хотя как бы они тогда вели наблюдение? Возможно, машина звонарей, уничтожив деревню, какое-то время рыскала вокруг. Не найдя кикаху, они улетели куда-то еще, а великое племя навеки осталось под золой и пеплом. «Я сажусь за штурвал», – тихо сказала Анана а ты говори, как найти подарку». Кикаха был слишком удручен, чтобы прореагировать на ее необычную заботливость. Он решил поблагодарить свою спутницу позже. По его указанию, она снова подлетела к краю уровня и спустилась на 50 тысяч футов. Снизив скорость до 150 миль в час, она вела самолет на запад до тех пор, пока Кикаха не велел ей остановиться. В задней части рассеченной кабины во время полета был слышен только вой ветра, но когда машина зависла под огромным выступом блестящей черной скалы, Кикаха заговорил. «Я мог бы похоронить их тела, но это потребовало бы слишком много времени, а звонари обязательно вернутся туда». «Ты все еще думаешь о них?» – недоуменно спросила Анана. «Я хотела сказать, неужели тебя тревожит, что их тела сожрут любители мертвечины? Хватит!» Выбрось их из головы. Они мертвы, и ты ничем им не поможешь». «Ты ничего не понимаешь!» – воскликнул Кикаха. «Называя их своим народом, я это и имел в виду. Я любил их, и они любили меня. Когда мы встретились впервые, они показались мне странными и непонятными людьми. Я, молодой среднезападный американец, внезапно вывалился в их вселенную из середины 20 века». Они были потомками индейцев, которые появились в этом мире 20 тысяч лет назад. Даже теперь белые американцы считают индейцев непредсказуемыми и непостижимыми, но у меня гибкая, ко всему привыкающая натура. Я усвоил их образ жизни и полюбил привычки храваков. Мне нравилась простота их отношений, а они почти боготворили меня. Я стал кикахой, ловкачом, переменчивым, как ветер, увертливым и неуловимым. А они считали меня своим кикахой, грозой и карой для всех врагов медвежьего народа. Со временем эта деревня превратилась в мой дом, и хроваки всегда оставались моими лучшими друзьями. И еще меня там ждали две прекрасные и милые жены. Детей мы так и не нажили, хотя Авивиша думала, что беременна. Примечание. В первой книге многоярусного мира у Кикахи тоже было две жены, но их звали Геушовей и Ангванат. «Да, я вел светскую жизнь и на других двух уровнях планеты. Мой герой, барон-разбойник Хорст фон Хорстман, вошел в историю этого мира, но слава о нем поблекла, и я давно покинул Дракландию, потому что, черт возьми, я считал своим народом хроваков, потому что я любил их, а они любили меня». Кикаха громко зарыдал. Из груди, сжимая горло, рвался крик истерзанной души. Но и выплакав слезы, он чувствовал в сердце ноющую рану. Боль стала настолько сильной, что Кикаха боялся даже шевельнуться. Наконец, Анана неловко поднялась с кресла и положила ладонь на его руку. «Все верно», – сказал Кикаха, – «мне уже лучше. Сажай самолет на тот выступ». Пещера Подарги находится в 10 милях к западу. Вход в нее охраняют зеленые орлицы. Подходить туда опасно в любое время и особенно ночью. 2-3 года назад мне довелось побывать в гостях у кровожадной гарпии. И тогда нам с Вольфом удалось уговорить ее выпустить нас из пещеры». Он усмехнулся. «А за это мне пришлось заплатить ей ночью любви. От других пленников требовалось то же самое, но у многих ничего не получалось. Возможно, от испуга или отвращения». И когда такое случалось, она разрывала их на куски, как бумагу, а затем терзала тела своими огромными и острыми когтями. «Поэтому, Анана, я в каком-то смысле уже любил тебя, вернее, женщину или женское существо с твоим лицом. Я смотрю, ты действительно почувствовал себя лучше, раз уж заговорил о таких вещах», – холодно сказала она. «Не обижайся, я просто пытаюсь шутить и болтать о том, что не напоминает мне о смерти», – ответил он. «Надеюсь, ты простишь меня за это?» Она накивнула, но ничего не сказала в ответ. Кикаха тоже молчал. Они поели холодного мяса и сухарей, посчитав опасным разводить огонь. Свет костра мог привлечь внимание звонарей и зеленых орлиц, а вокруг по скалам бродили страшные и коварные твари».